Теперь, когда Богданов вошел и, молча пожав мне руку, сел в кресло, я смотрел на него несколько другими глазами, чем до его отъезда. На всю операцию он потратил трое суток. Я открыл сейф и вручил Богданову денежный приз на всю его команду. — Отпуск требуется. — Кому? — Тебе и всем Рексам. Если бы мы после каждого дела в спецназе уходили в отпуск То отдыхали бы 8 месяцев в году Хорошо А теперь тебе придется поработать мозгами Вывернись наизнанку, но найди способ проникнуть в институт Что ты имеешь в виду? Внедрить человека? Нет Вы должны провести меня в институт и дать возможность походить там. Нет ничего проще. Навербую батальон и вперед мордовороты, как говорил мой первый командир. Не дурачься, не дурачься, времени у нас мало. Попробую, но не гарантирую. Богданов вышел, а в селекторе послышался голос Марины. К вам Яков Борисович Винер. Пусть заходит. Мой тайный советник выглядел уставшим и озабоченным. Марина сразу же принесла крепкий кофе, зная, что Яков без этого напитка не беседует. Ну, как дела? Яков достал из папки лист бумаги и протянул мне. Вот, почитай. Гавриилу по приказу главного оперативно-технический отдел, проводивший разработку бывшего полковника ФСБ Стрельбицкого, передал объект на обработку отделу психологической борьбы. Сопровождение Стрельбицкого, находившегося в Европе в командировке по делам фирмы 21 век», осуществлялось специалистами ОПБ при поддержке нашего отдела. Взяв объект на сопровождение в Париже, ОПБ провел его через Вену в Милан, где ему удалось уйти. В настоящее время все подразделения ОТО, ОПБ, а также подразделения Международного отдела в Европе осуществляют его поиск. Однако, по мнению наших специалистов, полковник не мог покинуть Милан, поскольку все возможные пути ухода объекта из страны пребывания перекрывались, сразу же по его прибытии. Такого же мнения придерживается Международный отдел. По нашим расчетам, Стрельбицкий имеет непосредственный выход на Вельзевула, в связи с чем мы не исключаем, что он был ликвидирован. Первый. Я-то вжег бумагу и налил себе еще кофе. Меня эта бумага ввергла в состояние крайнего огорчения. На контакт со Стрельбицким я возлагал основные надежды. И Гусенко обещал мне встречу с гендиректором агентства 21 век сразу же после его возвращения из командировки. Я чувствовал себя, как рыбак, у которого с крючка соскочила щука. Ну, что еще нового? Какие еще проколы вашего института на повестке дня? Это прокол оперативников. Мы осуществляли только психологическую обработку. Если бы они его не упустили, он бы еще поколесил по Европе. А затем сам бы пришел к нам. Меня кто-то сопровождает. Стоп. — Яков, ты что, заметил наружку? — Да нет. Явного ничего нет. Но я чувствую сопровождение. Общение с Винером и Николай Ивановичем уже приучило меня к мысли, что вокруг нас имеется много такого, чего мы, простые смертные, просто не замечаем. Но они видят, или, по крайней мере, чувствуют это. Поэтому, как только Яков ушел... Я вызвал Богданова и приказал. Слушай, нежный, надо установить скрытое сопровождение Винера. Есть подозрения? Я не ответил на этот вопрос, и Богданов не стал задавать его во второй раз. Учти, я должен побывать в институте максимум через неделю. Ну что ж, товарищ Вильзевул." Если гора не идет к Магомету, будем действовать и действовать решительно.